В его характере всегда было что-то от Ноле ме Танжоре. Я это знал. Ноле де Танжоре, не прикасайся ко мне, слова Христа, обращенные к Магдалине, когда он после смерти явился ей в саду в облике садовника, но не позволил до себя дотронуться. Его уклонение от слишком большой пространственной близости людей, когда один чувствует дыхание другого, от физического контакта было мне отлично знакомо. Он был в буквальном смысле слова человеком уклоняющимся, сторонящимся, соблюдающим дистанцию. Физические проявления сердечности никак не вязались с его натурой. Даже руку он пожимал редко и как-то торопливо. Заметнее, чем когда-либо, эта особенность выступила наружу во время нашего недавнего совместного житья. Причем мне казалось, сам не знаю почему, будто его «не тронь меня», его «отойди на три шага», Несколько изменило свой смысл, будто он не столько отвергает какое-то поползновение, сколько боится и избегает обратного поползновения, с чем явно и было связано его воздержание от женщин. Только такая повышенно внимательная дружба, как моя, могла уловить или заподозрить подобную перемену. И упаси Боже подумать! что это наблюдение умолило мою радость от близости Адриана. То, что с ним происходило, могло потрясти меня, но ни в коем случае не отдалить от него. Есть люди, с которыми нелегко жить, и которых невозможно покинуть. Глава 25 Документ, упоминание о котором неоднократно повторялись на этих страницах, Тайная запись Адриана, хранящаяся после его смерти у меня и оберегаемая как драгоценное страшное сокровище, вот он. Я его здесь привожу. Биографический момент его оглашения настал. Так как мысли мои снова уже отвлеклись от облюбованного Адрианом убежища, где он жил в обществе Селестца и где я его навестил, моя речь сейчас прервется». И в этой двадцать пятой главе читатель услышит непосредственно его голос. «Только ли его? Ведь передо мной диалог. По преимуществу даже говорит другой, совсем другой, ужасающий другой. А склонившийся над бумагой в каменном зале только записывает услышанное. Диалог? Разве это в самом деле диалог?» Надо рехнуться, чтобы поверить в такую возможность. Поэтому-то я думаю, что и он в глубине души не верил в реальность того, что видел и слышал. Ни тогда, когда слышал и видел, ни позднее, когда записывал, несмотря на цинизмы, которыми посетитель старался убедить его в своем объективном существовании. Если же никакого посетителя не было, меня ужасает сквозящая здесь готовность хотя бы условно допустить его реальность, страшно представить себе, что все эти цинизмы, издевки и выкрутасы тоже родились в душе посещенного. Само собой разумеется, что Адрианову рукопись я не доверю печатнику. Собственноручно, слово в слово, Я перенесу ее с нотной бумаги, исписанной пером Рондо, покрытой черными архаичными завитками его мелкого, прям-таки монашеского почерка, о котором уже говорилось, в свою рукопись. Нотной бумагой он воспользовался явно потому, что ничего другого под рукой не оказалось. Впрочем, возможно, что в мелочной лавке внизу у церкви святого Агапита Вообще не было хорошей пищи и бумаги. На каждый верхний пятилинейный стан, как и на бас, приходится по две строчки. По две строчки и в интервалах. Точно определить, когда была сделана запись, нельзя, ибо документ не датирован. Если мое убеждение чего-то стоит, то он составлен ни в коем случае не позднее, и не во время нашего пребывания в горном городке. Он относится либо к более ранней паре того лета, три недели которого мы провели с Адрианом и Шильдкнапом, либо к предыдущему лет, первому прожитому ими в доме Монарди. В том, что к моменту нашего появления в Палестрине эпизод, лежащий в основе рукописи, уже имел место, что ниже следующий разговор уже состоялся, я совершенно уверен, как и в том, что запись была сделана непосредственно после видения, вероятно, на следующий же день. Итак, я переписываю. Боюсь, что и без отдаленных взрывов, сотрясающих мою келью, у меня не раз задрожит рука и расползутся буквы. Если что знаешь, молчи. Буду молчать хотя бы лишь из стыда, и чтобы людей пощадить. Ну да, из социальной деликатности. Я твердо стою на том, что сдерживающий контроль разума не ослабнет во мне до конца. Но видеть я его все-таки видел. Наконец, наконец-то! Был у меня здесь, в зале. Пришел неожиданно, хотя и долгожданный. Я сразу с ним заболтался. Одна беда, никак не пойму, от чего я все время дрожал. То ли от холода, то ли по его милости. Может, я притворялся, а может, это он передо мной притворялся, что холодно, чтобы я задрожал, и тем самым удостоверился, что он здесь воистину самолично. Знает ведь распрекрасно, что никакого дурака не возьмет дрожь от собственной блажи, которая самому приятна, так что какое уж тут смущение и трепет. А может, он принял меня за дурака и, напустив собачьего холоду, делал вид, что, дескать, я не дурак, а он не блаж потому что, мол, дрожу перед ним в страхе и отупении, ведь он пройдоха. Если что знаешь, молчи, держи про себя, вымолчи все на нотную бумагу, пока мой сотоварищ по уединению, с которым я вместе смеюсь, далеко от меня, в этом же зале корпит над переводом «милого чужого» на «ненавистное родное». Думает, я сочиняю музыку, а увидеть, что пишу слова, вспомнил бы, что и Бетховен поступал так же».